Глава 41. Люси настоящие. «Уалли арестован?» — спрашивает Нетти. Она сидит на полу в моей гостиной, окруженная деталями из конструктора лего, пока Патрик развлекает детей игрой в пятнашки, которая подразумевает лужи раскаленной лавы и подушки, на которые нужно вставать, чтобы не обжечь ноги. Когда соседка в тренировочном костюме опознала волю того, кто приходил в дом Дианы в день ее смерти, а Джонс сказала, что она хочет поговорить с Олей в участке, я позвонила Нетти, чтобы узнать, может ли она помочь с детьми. Я бы никогда не попросила ее об одолжении для себя, но я знала, что к детям Нетти непременно приедет, и мне определенно нужна ее помощь. Нет, он просто должен ответить на какие-то вопросы. Он скоро вернется». «Но на самом деле я понятия не имею, правда ли это. Когда Оля уезжал с Джонсом Ахмедом, он не был арестован, но откуда мне знать, не арестован ли он сейчас? И я не знаю, вернется ли он через пять минут или через пять часов. Я знаю только, что в день смерти Дианы он был одет в бело-голубую клетчатую рубашку и что он рано вернулся с работы, хотя и не выглядел больным. Теперь я задаюсь вопросом, почему так вышло. Лицо на эти искажено тревогой». «Нэти младшая сестра на шесть лет младше Оли, но всегда казалась старшей. И, несмотря на наши проблемы, я знаю, что она любит своего брата». «Ты в порядке?» — спрашиваю я ее, и на глаза ей тут же наворачиваются слезы. «Расчистив себе место рядом с ней, я опускаюсь на колени. Извини». Достав из манжеты бумажный носовой платок, она вытирает глаза. «Я не знаю, что со мной. Просто столько всего происходит». Я неловко зависаю рядом с ней. Когда-то я в такой ситуации обняла бы Нетти, но отношения у нас уже не те. Поэтому я только успокаивающе кладу руку ей на плечо. К моему изумлению она в ответ обнимает меня за шею. «Тише», — шепчу я, — «все в порядке». «Но ничего у нас не в порядке, вообще ничего. У меня сердце кровью обливается из-за Нетти, даже не будь всего остального. Я до сих пор помню боль от потери матери, как будто это было вчера». Мне приходит в голову, что теперь у нас с Нетти есть кое-что общее. Конечно, она старше, чем была я, когда умерла мама, но я сомневаюсь, что во Вселенной есть потеря более глубокая, чем потеря матери. «Извини», — говорит Нетти, отстраняясь назад и вытирая лицо. «Пожалуйста, не извиняйся. Просто быть здесь, дети, игрушки, просто тяжело, понимаешь? Постоянно напоминает о том, чего у меня не будет, чего у тебя не будет». «Мне требуется несколько секунд, чтобы понять. Она расстроена не из-за Олли. Она расстроена даже не из-за матери. Ее расстраивает собственное бесплодие. Я отстраняюсь от нее. Я думала, ты горюешь по матери или беспокоишься, что Олли вызвали на допрос. Подумаешь, всех вызвали. Нетти в самом деле отмахивается от меня рукой. Это все мелочи». «Мелочи? Разве полицейские не сказали вам о подушке?» Разве они не сказали, что Диану, возможно, задушили?» Нэти начинает собирать лего, рассеянно складывая детали в коробку. «Я думала, что на этом этапе моей жизни, — говорит она срывающимся голосом, — пол у меня будет усеян лего, и обои в каракулях. Я думала, что буду проводить выходные на школьных карнавалах и уроках балета. У тебя есть все, чего я хочу, Люси. Я смотрю на нее, внимательно смотрю». Физически она прямо передо мной, но эмоционально где-то в ином месте. Мне приходит в голову, что она уже какое-то время в том ином месте. «Я правда думала, что ты мне поможешь», — говорит она и заливается слезами. эти Углом глаза я ловлю движение в глубине комнаты, слышу шаги Патрика. Он что-то подсказывает мне, что он уже какое-то время там стоит. «Думаю, мне следует отвезти Нэти домой», — говорит он. Патрик берет сумку нети и ее пальто, и я впервые задумываюсь, каково ему жить с Нетти и ее одержимостью детьми. Такие вещи не могут не сказываться на человеке. Почему бы вам не остаться здесь, предлагаю я. Я могу заварить чай. Встав, Нетти смотрит куда-то вдаль. Патрик прав, механически произносит она. Нам пора.